Можно только догадываться, какие эмоции обуревали китайского алхимика, впервые устроившего рукотворный взрыв. Вероятно, нечто подобное испытывал Содди. «Меня переполняло нечто большее, чем радость», — вспоминал он. «Я не могу точно выразить, что это было. Некий род экзальтации». Содди мечтал, что энергия, содержащаяся внутри атома, если ею овладеть, сможет однажды превратить весь мир в сияющий улыбкой райский сад. Однако от него не ускользнула и темная сторона открытия. По возвращении в Англию он читал лекции в Корпусе королевских военных инженеров. Там он и сказал о том, что эта энергия дает возможность создать оружие, при помощи которого можно будет уничтожить Землю. По иронии судьбы, Одна из прихотей истории, столь часто украшающих ее мелодию Радиоактивность в начале 20 столетия приняла на себя ту же роль, что и древние эликсиры алхимиков Врачи спешили опробовать новые методы лечения, основанные на этой особенности поразительного излучения Еще бы! Она помогала при некоторых формах рака кожи, а целебные воды многих знаменитых европейских курортов были, как выяснилось, немного радиоактивны. Может быть, невидимые лучи способны вообще исцелить человек «Старение может быть остановлено радием!» – кричали газеты. Патентованных радиоактивных препаратов становилось все больше, но скоро выяснилось, что они не менее токсичны, чем снадобья, которые алхимики прописывали императорам средневекового Китая. Живописать подлинную сущность новой формы энергии мог только человек с воображением. В 1914 году вышел пророческий роман Герберта Уэллса «Освобожденный мир». История человечества, начинался он, это история обретения внешней мощи. За четверть века до того, как ученым удалось расщепить атом, Уэллс предсказал атомный распад, который выпустит на волю безграничную мощь. Но результатом станет неулыбающийся Эдем, а страшное малиновое пламя атомных бомб. Когда занялась заря того самого июльского утра 1945 года, на Землю пришло нечто, чье появление было очень похоже на рождение пороха. Взрыв первой атомной бомбы, засекреченный под кодовым именем Тринити, залил пустыню светом невиданной доселе яркости. Жар взрыва в 10 тысяч раз превышал температуру на поверхности Солнца. а его мощность была в 20 миллионов раз больше, чем у самой мощной взрывчатки. Подобно пороху, атомная энергия окажет самое глубокое и неожиданное воздействие на природу войны. Как и порох, ее будет не просто приспособить для мирных целей, она вновь вызовет к жизни разговоры о ее сверхъестественном происхождении. Как и порох, она принесет в мир новые ужасы, и, подобно ему, Паразит ужасом собственных создателей. Естественно, все мы ликовали, когда эксперимент удался, вспоминал Исидор Раби, один из ученых, наблюдавших Тринити. Но потом почувствовали, как по нашим спинам побежал холодок. И то было вовсе не предутренняя прохлада.